Глава двадцать пятая. До сих пор я еще не говорил с а д а с и с и л ь в и е й о ее матери, якобы ничего не зная. Таким образом, первым делом мне следовало поговорить с ней о миссис Арампров и дать возможность откровенно рассказать то, что мне уже сообщил в а л и с В противном случае мы просто не смогли бы работать вместе. Я решил, что лучше всего выбрать для такого разговора какой-нибудь тихий уютный ресторан. Там нас не смогут подслушать с помощью жучков. Итак. Я позвонил Садасе с работы и пригласил поужинать со мной. Мне не приходилось бывать в Дель Рейсе, сказала она. Но я слышала об этом местечке. У них кухня напоминает рестораны Сан-Франциско. Я свободна в четверг. В Четверг вечером я заехал за Садасой домой, и вскоре мы уже сидели в уединенном кабинете и к главного зала Дель Рейса. Так что вы хотели мне сказать? Спросила она, когда мы приступили к салату. Я знаю о вашей матери. Ответил я. И о Феррисе Фримонте. Что вы имеете в виду? Я заговорил тихо, соблюдая осторожность. Мне известно, что ваша мать была активисткой коммунистической партии. Даже сквозь толстые очки было видно, как расширились глаза Садасы. Она прекратила есть и устремила на меня пронзительный взгляд. Кроме того, мне известно, продолжал я ровным тоном, что она завербовала Ферриса Фримонта, когда ему еще не было двадцати. Знаю я также и то, что она готовила его как тайного агента, который должен был заняться политической деятельностью, не открывая своих истинных взглядов и партийной принадлежности. По-прежнему не сводя с меня глаз, Сада с а сказала: "Вы сумасшедший! Ваша мать умерла", продолжал я, "и партия, то есть Фэрис Фримонт, думает, что эту тайну она унесла с собой. Однако в детстве вы видели Фримонта с вашей матерью и подслушали их разговоры." Если не считать высших партийных руководителей, вы единственный человек, которому ведома эта тайна. Вот почему правительство попыталось убить вас с помощью рака. Они узнали, что вы живы, хотя и сменили имя, и что вам все известно. По крайней мере, у них есть такое подозрение, а это значит, что вас должны ликвидировать. Садаса застыла с поднятой вилкой, молча глядя на меня. Предполагается, что мы будем работать вместе, продолжал говорить я. Необходимые сведения будут записаны на д о л г о и г р а ю щ е м диске таким образом, что при многократном воспроизведении слушатели смогут подсознательно воспринимать их суть. Техника записи позволяет. Да, это и делается все время. Правда, информация для подсознательного восприятия должна быть очень проста. Феррис Фримонт, красный. И все. Одно слово на одной дорожке, второе на следующей, и так до восьми, не больше. При воспроизведении слова помещаются рядом. Я прослежу, чтобы эти записи наводнили страну. Мы выпустим огромный тираж и сразу выбросим его на рынок. Ведь как только люди начнут воспринимать и расшифровывать полученную информацию, власти вмешаются и уничтожат все. Садаса наконец обрела голос. М моя мать не умерла. Она живет в с а н т а а н е и много работает в ц е р к о в н о й о б щ и н е В ваших словах нет ни грамма правды. Никогда не слышала подобной чепухи. Она встала, положила на стол вилку, в ее глазах застыли слезы. Я ухожу домой. Вы не в своем уме. Я слышала о том, что с вами произошло на шоссе. Видимо, вы совсем свихнулись после аварии. Всего хорошего. Она быстро вышла, не оглянувшись. Я молча остался сидеть за столом. Вдруг Садасов вернулась, наклонилась к моему уху и заговорила тихо и неприязненно: "Моя мать". Республиканка с головы до ног и была таковой всю свою жизнь. Она никогда не имела ничего общего с левыми, а особенно с коммунистами. Она никогда не встречалась с Феррисом Фримантом, хотя присутствовала на митинге в Анахайме, где он выступал с речью. Ближе она никогда к нему не подходила. Моя мать самая обыкновенная женщина, несущая бремя фамилии Орампров, хотя это слово ровно ничего не значит. Из-за этой фамилии полиция неоднократно проверяла ее. Может быть, вы хотите с ней встретиться? В голосе Садасы слышались злые нотки. Я вас познакомлю, и вы сами ее спросите. Из-за таких слов, безумных слов, люди попадают в... Да что там говорить! Садаса решительным шагом вышла из кабинета. Я ничего не понимал, или она лжет мне? Я кое-как покончил с ужином, сохраняя надежду, что Садаса еще вернется, сядет напротив и возьмет обратно свои слова. Но она не вернулась. Я расплатился, сел в свой маварик и медленно поехал к дому. Едва я появился на пороге, р ы ч е л сообщила с раздражением в голосе: "Звонила твоя девица. И что она сказала?" спросил я. "Она в баре Лапас, Фуллертоне. Просила передать, что пешком добралась туда от д е л ь Рейса. На такси у нее нет денег. Она хочет, чтобы ты поехал в Фуллертон и отвез ее домой." "Ладно. Ты полагаешь, что вы с ней сможете свергнуть ф а р и с а ф р и м е н т а спросил а р ы ч е л не скрывая сарказма: "Вы двое и Валис?" Помедлив у двери, я ответил ей: "Я так не думаю. Это удалось бы, имеем и м е е м е дело с другим тираном в другом параллельном мире, не таком страшном. В нашем мире нашего деспота нам не свергнуть. Хотела бы я оказаться в том параллельном мире. Я тоже. Я вернулся в машину и поехал в Фуллертон к бару Лапас." Бар был погружен в о тьму, и войдя, я с трудом мог хоть что-то различить. Наконец я узнал хрупкую фигуру. Сада сидела в одиночестве за небольшим столиком в глубине зала. Перед ней лежала сумочка, и стояли пустой стакан и блюдце с кукурузными чипсами. Я сел рядом. Извините меня за те слова. Не беспокойтесь. Вы не могли поступить иначе, а я просто не знала, как мне реагировать, и ушла. В ресторане было слишком много народу. К тому же в тот момент у меня не было указаний, что следует отвечать. Все произошло неожиданно. Так это правда то, что я сказала вашей матери? В основном. Теперь я получила указание и могу говорить. Вы должны набраться терпения и выслушать меня до конца. Хорошо, сказал я. Сведения, которые вы мне сообщили, свидетельствуют о том, что вы член нашей организации, новый ее член. Эти сведения только первый шаг в осознании ситуации. Мне предстоит ввести вас в организацию путем. Что это за организация? Арамправ. Ответила Садаса. Так Арамправ существует? Конечно существует. Стал бы Фэрис Фримонт тратить половину своего времени на попытки уничтожить воображаемую группу людей. Арамправ объединяет сотни, а возможно и тысячи людей здесь и в Советском Союзе. Точное число членов мне неизвестно. Спутник связывается с каждым непосредственно, поэтому только он знает всех нас. Знает, сколько членов в а р а м п р а в е где они находятся и что должны делать. Что же такое а р а м п р а в спросил я. Я же только что объяснила. Люди, находящиеся в контакте со спутником, этот спутник тоже называется а р а м п р а в от него мы и получили свое название. Теперь и вы член а р а м п р а в а Так решил спутник. Все новые члены появляются по его инициативе. Он сам их выбирает, по своей воле. Все мы подвержены воздействию разумной энергии, излучаемой спутником, а сам он получает приказы и руководящие указания с планет системы а л ь б и м у т а л ь б и м у т истинное название звезды, которую мы привыкли называть Фомальгаут. Мы родом как раз оттуда. Разум управляющий спутником намного превосходит наш. Он принадлежит существам, господствующим на планетах а л ь б и м у т а в то время как наша раса стоит на менее развитой ступени. Десятки тысяч лет тому назад мы получили свободу и прилетели на Землю, чтобы колонизировать ее. Когда же мы столкнулись с непреодолимыми трудностями, на помощь нам был послан спутник, осуществляющий связь с родной звездной системой. Все это мне уже известно, перебил ее я. Садаса продолжала: не все. Одно вам определенно не известно. С п л а н е т Альбимута на спутник, а со спутника на Землю осуществляется переброска плазматической живой высоко развитой ткани. Иначе говоря, на Землю вторглись перешельцы. Вот что происходит на самом деле. Эти функции спутник выполнял и раньше, точнее, две тысячи лет назад. Однако тогда передача закончилась неудачей. Приемные устройства были уничтожены, а переброшенные живые существа рассеялись в атмосфере, унося с собой энергию приемников. Такое существо, посланное на Землю в форме сгустка энергии, вторглось в ваш организм, чтобы управлять вами, контролировать все ваши действия. Все мы, члены организации, являемся по сути преемниками этих плазматических форм, присланных с родных планет. Мы нечто вроде коллективного разума. Пересылка новых форм осуществляется сейчас в очень ограниченных масштабах и только для того, чтобы нам помочь. Потребовался тщательный анализ, чтобы именно вас выбрали в качестве преемника. Так же было и со мной, иначе наша миссия не увенчалась бы успехом. Нам и сейчас успех не гарантирован. Успех в чем? В свержении Ферриса ф р и м о н т а Так это главная цель. Да. Она кивнула. Здесь в границах этой планеты г л а в н о е Вы теперь стали некой составной сущностью, частично человеком, а частично, э, впрочем, у них нет для этого названия. Энергетические структуры сливаются, разделяются, меняют форму, образуют различные композиции, которые населяют атмосферы планет Альбимута. Это в сущности высокоорганизованные атмосферные духи, которые некогда имели материальные тела. Они очень стары. Вот почему вам показалось, будто некий старец поселился в вашем мозгу и наполнил его древними воспоминаниями. Валис дал нам... Это слово придумал я, перебил я Садасу. Это слово вам подсказали, внедрили в ваш разум. Мы все так его называем. Конечно же, это не имя, просто я р л ы к название, получившееся в результате анализа его свойств. Вали сдает нам возможность самим строить различные теории относительно него, чтобы уменьшить испытываемый нами шок. Мало по малу, когда мы оказываемся готовыми для восприятия истинного положения вещей, эта истина нам открывается. Согласитесь, Ник, очень нелегко обнаружить вдруг, что земля стала жертвой вторжения. На память приходят жуткие сцены с гигантскими насекомыми, которые высадились в Сан-Франциско и прыгают через мост Золотые Ворота. На самом деле все не так. Вторжение произошло для нашего же блага. Оно выборочно, взвешено, разумно. Его единственный противник является одновременно и нашим противником. А после уничтожения ф р и м о н т а они покинут землю? – спросил я. Да, они уже не раз появлялись здесь в прошлом, помогали землянам, дарили новые знания, в частности медицинские, и исчезали. Это наши защитники, Ник. Они приходят, когда нам нужна помощь, а потом уходят. Да, это согласуется с тем, что я знаю. Я дрожал, как в лихорадке. Вы не против, если я закажу что-нибудь выпить? Конечно, если у вас хватает денег, закажите и мне, Маргариту. Я подозвал официантку и заказал две порции м а р г а р и ты. Что ж, сказал я, взяв в руки ледяной стакан. Моя задача становится легче. Мне не придется вас убеждать. Я уже все написала, сказала Садаса. Что написали? спросил я и тут же сообразил. Речь шла об информации для внедрения в подсознание слушателей. Уже можно взглянуть? У меня нет с собой. Я вам все дам в ближайшие дни. Записывать нужно на диск, у которого хорошие шансы на успех. Лучше всего, чтобы исполнял самый популярный певец. Нужен настоящий хит. Этот план разрабатывался многие годы, Ник, лет десять-двенадцать. Нам нельзя ошибиться. Что собой представляет материал? Увидите, когда придет время. Она улыбнулась. При обычном чтении текст ничего не значит. Но вы знаете, что в нем заключено? Нет, ответила Садаса. Всего не знаю. Песенка про молодого парня, завзятого бабника. Зовут его Феликс. Там, к примеру, есть такие строки: Феликс очень любит баб, он по этой части слаб. Отсюда вычленяется отрывок: Феликс очень любит. Причем, если вслушаться, Феликс звучит почти как Феррис. Далее в песне есть мало приличные слова: кому вер, х кому низ, мой восторг е организм. Сочетание кому низ и мой образует слово коммунизм. При записи наложения голосов солиста и подпевки даст многократное повторение. Феррис очень любит коммунизм. Ну и так далее. Это только часть. Я многого не поняла. Вот это да. Я похолодел. Мне уже стало ясно, как наложением записи можно добиться потрясающего эффекта. Но этот диск, который будет записан и выпущен вашей студией, содержит не всю информацию. В производстве находится еще один диск. Не знаю, кто и где его готовит. Но в а л е с обеспечит одновременный выпуск обеих пластинок. Совмещение в мозгу слушателей информации с этих дисков и должно дать желаемый эффект. Скажем, песня второго диска будет начинаться словами с 1941 года, а это как раз год, когда ф р и м о н т вступил в коммунистическую партию. Сама по себе цифра ничего не говорит, но если диск Джакеи будут одну за другой проигрывать эти пластинки, то мало по м а л у слушатели соединят куски воедино и составят общую картину. При частом повторении в эфире закон случайных чисел сделает такое восприятие неизбежным. Кончится тем, что люди будут ходить по улицам и напевать. С 1941 года Феррис очень любит коммунизм, так? Что-то в этом роде. Скажите, Садаса, ведь Феррис Фримонт знает о спутнике? – спросил я. Враг догадался. В течение долгого времени они не прекращали поисков, и вот Георгий Маяшка его обнаружил. Тот спутник, который м а я ш к а теперь запускает, без сомнения несет на борту оружие. Он как бы случайно взорвется и уничтожит спутник Валиса. А можно ли предположить, что с Альбемуто пошлют другой спутник? Садаса помолчала, потом ответила: «Пройду тысячи лет». Я замер, не сводя с нее глаз. И ни одного спутника в пути? К Земле летит спутник. Он будет здесь через многие годы после того, как все ныне живущие на этой планете люди окажутся в могиле. Ведь нынешний спутник находится в нашем небе со времен древнего Египта, со времен Моисея. Вы помните неопалимую купину? Я кивнул. Пришло на память ощущение световых кругов перед глазами, застилающих все вокруг, своего рода негасимое пламя. Долгое время нам оказывали помощь в борьбе с рабством, но теперь дни спутника сочтены. Русские запустят свой. Внезапно мне пришло в голову, что он уже ждет своего часа на стартовой площадке. Все готово, осталось ввести данные т р а е к т о р и и Старт назначен на конец недели, сказала Садаса, как бы читая мои мысли. И спутник погибнет. Помощь п р е к р а т и т с я Как вы можете говорить об этом с таким спокойствием? спросил я. Я всегда спокойно, ответила Садаса. Мне пришлось научиться сохранять спокойствие. Нам уже несколько месяцев и з в е с т н о какая судьба уготована спутнику. Всю необходимую информацию мы получили. Этих сведений должно хватить. Спутник существовал до тех пор, пока не выполнил работу, к о т о р а я от него т р е б о в а л а с ь На Землю послано достаточно плазматических форм, чтобы... Я не верю, что мы справимся с поставленной задачей. Прервал ее я. Но диск мы выпустим. Выпустим, подтвердил я. Можем начать хоть завтра, даже сегодня, если хотите. У меня есть кое какие мысли насчет того, кто бы мог это записать. Мы как раз планировали выпуск новых дисков и обсуждали рекламную кампанию. Отлично, сказала Садаса. Зачем спутнику понадобилось говорить в древние времена именно с евреями? Евреи были пастухами, жили под звездами, а не так, как сейчас, в каменных городских домах. Тогда было два еврейских царства: Израиль и Иудея. в а л и с говорил жителям Иудеи, и землепашцам и и скотоводам. и Вы заметили, что ИИ оператора слышно лучше, когда ветер дует со стороны пустыни? Да, мне это показалось удивительным, ответил я. Мы воспринимаем пара радиосигналы как бы оболочку направленного радиоизлучения. Если послание декодировать, то окажется, что оно ничего не означает. Поэтому доктор Маяшка так и не сумел расшифровать команды, поступающие со спутника на Землю. Сам радиосигнал заключает в себе лишь часть полной информации. Яркие световые круги, которые возникали перед вашими глазами при передаче плазматического существа по лучу, вызываются не радиосигналом, а излучением. Причем здесь на Земле этот вид излучения неизвестен. Его может обнаружить только тот, кто служит приемником плазматической формы, и только по возникновению световых кругов перед глазами. У других живых организмов изменится кровяное давление, не более того. Не могу поверить, что выбор древних евреев обусловлен только тем, что они жили под открытым небом, заметил я. Конечно, это не единственная причина. Такой образ жизни лишь облегчал контакт. Дело в том, что отношение обитателей древней Иудеи к тирании не отличалось от нашего отношения к Фэрису ф р и м о н т у Это была не многочисленная часть человечества, не подвергшаяся ассимиляции, не запятнанная властью и г о р д ы н е й Они всегда боролись с поработителями, стремились к независимости и свободе, к сохранению своей индивидуальности. Самая передовая, самая энергичная часть населения Земли, которая противостояла все разрушающему единообразию, насаждаемому в а в и л о н о м а с с и и е й о п у щ е в с е г о Римом. Они для Рима в те времена были тем же, что мы для Ферриса р и м е н т а сейчас. Но вспомните, что произошло в семьдесятом году, сказал я, когда они восстали против римского владычества. Резня, разрушение храма, рассеяние на вечные времена. И вы боитесь, что сейчас произойдет нечто подобное? – спросила Садаса. Боюсь, признался я. Феррис Фримонт уничтожит нас, независимо от того, вступим мы с ним в борьбу или нет. К концу этой недели спутник будет сбит с помощью Советского Союза, а тем временем дановцы пытаются определить всех людей, в которых благодаря спутнику Валлиса живут две личности, такие как мы с вами. Вот в чем причина активности полиции. И многих из нас они поймали. Не знаю, сказала Садаса. Ведь мы редко общаемся друг с другом. Я только слышала, что раскрыта половина членов организации, и все они убиты. Когда нас находят, то об аресте речь не идет, нас просто убивают. Часто, так как пытались убить меня, то и с помощью яда. В правительственных арсеналах немало сильнодействующих ядов, они не оставляют следов. н и один эксперт не установит причину смерти. Но вы остались живы, заметил я. Враг не ожидал, что Валес меня вылечит, ответила Садаса. Ведь у меня был рак четвертой стадии, когда Валес вмешался и исцелил меня за один день. Исчезли все злокачественные клетки, даже в спинном мозге. Врачи не нашли и следа рака. Что будет с вами, когда спутник с обьют? Не знаю, Ник, сказала она спокойно. Может быть, рак вернется и я погибну. А возможно и нет, е с л и в а л и с и селят е навсегда. Если это не так, подумал я, то травмы, полученные в автокатастрофе, вернутся ко мне. Но ничего не сказал. Что вас больше всего пугает? – спросила Садаса. Гибель спутника. Стало быть, вы не боитесь того, что произошло с вами, со мной? Не боюсь. Все было так неожиданно, я ничего не понял. Но это спасло меня от полиции. Вы получили что-то по почте? Да, ответил я. Власти знали о воздействии луча на кого-то в вашем районе. Возможно, полицейские криптографы послали подобные материалы всем жителям в округе. Что вы сделали с этим посланием? Позвонил в Дан. Правда, позвонил не я, а я замолчал, не зная, какое подобрать слово. о г н е в и к сказал а с а д а с а Кто? Так я называю плазматические организмы, живущие во мне. Скорее это не имя, а описание. Он похож на маленькое яйцо, светящееся холодным бледным огнем вот здесь. Она коснулась ладонью лба. Так странно ощущать его внутри себя, живого и никому неведомого. Он спрятан во мне, в вас. Другие его не видят. Он в безопасности. После паузы она добавила в относительной безопасности. Если меня убьют, спросил я. Он тоже погибнет. Он бессмертен. Садаса пристально посмотрела на меня. И вы теперь бессмертны, Николас. Если о г н е в и к связан с вами, вы стали бессмертным. Когда ваше тело будет уничтожено, он покинет эту оболочку вместе с вами. Они не оставят нас. Раз уж мы дали им п р и с т а н и щ е в себе, они возьмут нас с собой в вечность. В виде награды? спросил я. Да. Награды за то, что мы сделали или пытались сделать. Они ценят попытки, усилия, точно так же, как те действия, которые привели к результату. Они ценят наши намерения, устремления сердец. Они прекрасно знают ограниченность наших возможностей, что вероятность провала велика. Мы можем лишь пытаться. По вашему, нас ждет провал? Садаса молча поднесла к губам свой стакан.